Глава тридцать восьмая. Адская ночь. Рассказ Джанель. Заснув, Джанель сразу поняла, что совершила ошибку. При обычных обстоятельствах она засыпала в мире живых и просыпалась в загробном мире, готовой к бою, уверенная, что на нее с самого начала готова напасть. Но сейчас прошло уже больше месяца с тех пор, как она видела в загробном мире демонов, поэтому она ослабила бдительность. На этот раз Ксалторат устроила на нее засаду, Когти демона вонзились в ее тело, и Джанель закричала. — Это так небрежно, дочь, а я ведь лучше тебя обучала. Джанель зарычала и отпрянула назад, кровь забрызгала почерневший мох под ее ногами. Сейчас Ксалторад выглядела женщиной, но ее пол и внешность всегда были столь изменчивы. Ксалторад шагнула в сторону, и за ее спиной обнаружился еще один демон, похожий на человека, если не считать теней, укутывающих его подобно плащу и безглазой керамической маске, закрывающей лицо. Сейчас он лежал на земле, связанный по рукам и ногам магической энергией, и потому Джанель не заметила его сразу. Девушка заставила себя сосредоточиться на эксалторат, готовясь нанести еще один удар и призвав щиты меч. «Я думала, ты прячешься от волка рота». «Прятаться? Зачем мне это?» Голос демонической королевы прозвучал оскорбленно. Остальные же демоны прячутся. Джанель взмахнула мечом, нанося удар по руке к Салторат. Рана тут же закрылась, но Джанель же потрясло то, что она вообще попала в цель. Она не наслаждалась победой. Создав в руке раскаленной до бела огненный шар, Джанель метнула его в демоницу, а затем вновь атаковала ее. — Впрочем, неважно, я в долгу перед тобой за ГАЭШ. Я спасла тебя! Джанель нахмурилась. — Зачем ты это сделала? Она перехватила меч поудобнее. — Впрочем, не бери в голову. Не трудись отвечать, ты только соврешь. Ксалтерат, смеясь, замахнулась на нее когтистыми лапами, сперва одной, потом другой. Затем попыталась обвить хвостом ноги девушки, но Джанель подпрыгнула и откатилась в сторону, избегая нового удара, а затем представила, что она цела и невредима. Души податливы. Джанель всегда это знала, но в то же время души в загробном мире следовали правилам, мало чем отличающимся от мира живых. Они могли пострадать от ран и травм. Душа, получившая слишком много травм, может перестать функционировать, умереть в стране мертвых. Джанель поняла, что не обязана слепо принимать эти правила. Длинные параллельные порезы на боку Джанель сомкнулись, как будто их никогда и не было. Джанель заставила свой меч воспламениться и бросилась на демона. На этот раз она успела оттолкнуть одну когтистую лапу к салторат, и рубануть мечом по-другой. Конечность упала на землю и брызнула черная кровь. Но ксолтарат не казалась ни обиженной, ни оскорбленной, она лишь усмехнулась. — Пожалуй, пора прекратить быть снисходительной с тобой. ксолтарат на миг замолчала. Нагнулась, и отрубленная рука просто выросла снова. А кроме нее появилось еще три пары, в каждой из которых были отвратительного вида молоты, мечи и булавы. «Да ты шутишь!» — не выдержала Джанель. Демоница вновь шагнула вперед, атакуя на этот раз всеми восемью лапами. Радость, которую Джанель испытала своего временного успеха, давно угасла. Ксалторат нанесла тяжелый удар по бедру Джанель, еще один по плечу. И пусть та залечила раны так быстро, как только смогла, ей становилось все труднее убедить себя, что она не пострадала. Пусть она и залечивала большие раны, но маленькие оставались. Ксалторат оказалась неумолима. Наконец на голову Джанель обрушился молот, и в глазах у нее потемнело. Вселенная закружилась, мир накренился и рухнул на нее. Джанель очнулась на земле, не соображая, как она там оказалась. Перед лицом появились когтистые лапы к Салторат. — Ты знаешь, что ты должна сделать. В поле зрения Джанель появился связанный, извивающийся демон в маске. Разорвать магические цепи ему так и не удалось. Губы Джанель скривились. Теперь она поняла, зачем Ксалторат притащил его сюда. Поймав человеческую душу, демоны не всегда пожирали ее. Вместо этого они могли заразить человека, но только в загробном мире. Джанель знала, что с живыми людьми такого никогда не делали, просто потому, что души живых людей никогда не достигали загробного мира. Если не считать саму Джанель. Ксалторат нашла способ заразить ее, хотя она все еще была живым человеком. Джанель должна была сама стать демоном, должна была стать испорченным, злобным созданием, питающимся теплом и болью. Но отказавшись поглощать другие души, отказавшись делать других демонов своей пищей, она так и не превратилась в бестелесного неистового монстра, состоящего из темного зла. к Ксалторату стало ждать. «Никогда!» — прошептала Джанель. Из пореза на ее лице текла кровь. — Ты такая упрямая. Ты всегда была такой упрямой. — Проваливай в ад! — Джанель закашлялась кровью. Зазубренные края сломанных ребер причиняли невообразимую боль. Ксалторат села на землю рядом с Джанель. — Поможет ли, если я скажу тебе не есть демона? — Нет, — Джанель поднялась на ноги. Большинству демонов не хватало утонченности, они выбирали форму чудовищной, кровавой и непристойные Этот же был почти элегантен, он принял форму, наводившую на мысль о каком-то чудовищном хищнике, о тенях, о тьме, о неизвестности. В другой ситуации она бы обязательно убила его, но не для того, чтобы сделать Ксалторат счастливой, и уж точно не для того, чтобы исполнить планы Ксалторат. Она уставилась на демона, она не могла толком разглядеть его, поскольку темнота обволакивала его фигуру, как черный фимиам, сочащийся из жаровни, но у него было оружие, меч, которое Ксалторат не потрудилась забрать. Оружие, которое редко использовалось с демонами, хотя все же использовалось. Джанель протянула руку, чтобы коснуться края маски. Будет ли под нею лицо? Скорее всего, нет. Или это будет что-то ужасное? В конце концов, так уж устроены демоны. «Убей меня!» Голос демона был похож на шепот, в нем звучало самое мрачное отчаяние. — Джанель никогда раньше не слышала, чтобы демон умолял, но сейчас он именно умолял. — Попроси об этом в следующий раз, — прошептала она. Выхватив меч демона, Джанель рубанула по магическим путам, связывающим его запястья и лодыжки, освобождая его. «Беги — Беги! Он рванулся прочь. Ксалторат зарычал от гнева и, схватив Джанель за плечо, развернула ее к себе. — Тупой дьяволенок! Я создала его специально для тебя! Джанель почти удивилась ее словам «почти», потому что, несмотря на то, что Джанель знала, как устроены демоны, как распространяется инфекция, она никогда не видела, чтобы Ксалторат создавала других демонов. Она создавала лишь ее. Ксалторат приказывала другим демонам, управляла другими демонами, ела других демонов, но она никогда не создавала других демонов. «Примечание. Предположу, что это возможно». Ксалтарат могла счесть это созданием потенциальных соперников. С другой стороны, поскольку она ранее пыталась скрыть тот факт, что она не связана с другими демонами, в равной степени возможно, что она избегала создания демонов, которые унаследовали бы этот иммунитет. Мучительные, ужасные вспышки острой боли от сломанных ребер, больше похожие на огоню, отдающиеся с каждым вздохом, привели Джанель в чувство. Королева демонов схватила Джанель за горло Но девушка положила обе руки на запястье своей матери и сосредоточилась. Джанель не собиралась питаться какими-то там своими новорожденными братьями лишь потому, что Ксалторат хотела убить ее, раз Джанель не подалась ее демонической порче. Она сама вытянет энергию из Ксалторат. Джанель, должно быть, застала Ксалторат врасплох. Демон покачнулся, но на Джанель уже обрушился поток исцеляющего Тенье, Тенье и чего-то еще. Это были воспоминания. Люди. Так много душ. Джанель пошатнулась от удара. Дезориентация усилилась из-за их силы и наглости. Боги королей, богини королевы. Джанель пробовала на вкус души бессмертных. Джанель узнала Хареда, ее собственную мать, Тия, Галаву, Таену, Релосавара. Сулес. А потом к Ксалторат отшвырнула Джанель через все поле, разорвав связь. — Это было совершенно некрасиво. Ты слишком быстро нахваталась. Должно быть, это мое влияние. — О чем ты говоришь? — Ты слишком много вспоминаешь. Мы не можем этого позволить. Джанель скорчилась на земле. Она не убивала Ксалторат, не забирала душу у королева демонов. Она могла придумать единственное объяснение, почему порча не забрала ее. Она притянула силу, но и только... «Но то, что она вытащила...» «Как?» — Джанель уставилась на демона. «Как ты можешь быть...» Она подавила желание объявить то, что узнала, невозможным. «Как Ксалторат могла поглотить восьмерых бессмертных?» «Это было невозможно!» И все же каким-то образом Джанель почувствовала их присутствие среди легионов душ, которые Ксалторат поглотила на протяжении всего ее существования. «Я не понимаю...» Ксалторат усмехнулась... и хрустнула костяшками одной пары рук, оставаясь все такой же восьмирукой Она подошла к Джанель. — Нет, конечно, нет. Разве ты можешь? — Ты не могла сожрать восемь бессмертных. Они все еще живы. — Не сейчас, но однажды. О, в этом вся и разница. Демон с нежностью глянула на Джанель. — Что мне сделать? Заставить тебя все забыть или просто уничтожить и начать все заново? — Джанель охватила дрожь. — Начать все заново? Не познавато ли? — О, я уже делала это раньше, — демоница пожала плечами. — В прошлый раз я не забирала тебя. Я оставила твоих родителей с тобой. И каждую ночь твоя мать, Тия, приходила к тебе и учила магии. Тебя любили, ты была счастлива. Ксалтерат фыркнула. — Суля сожрала тебя живьем. Глаза Джанель расширились от ужаса, когда она наконец поняла, что же под разумевала Все это случилось чуть раньше, и сейчас кажется, что Ксалтарат поглотила души Хареда, Тиа и других не потому, что она съела их сейчас, а потому, что она сделает это в будущем. Джанель слышала, что у демонов непостижимые отношения со временем, но она никогда не видела ничего подтверждающего это. Пророчества были слишком расплывчаты, чтобы гарантировать их правдивость. Она никогда не встречала демона, который мог бы путешествовать во времени. Но что, если они могли? Если демоны могли не только воспринимать время, но и двигаться сквозь него? Нет, нет, ты лжешь. Если бы ты могла вернуться в прошлое и начать все сначала всякий раз, когда вам что-то не нравилось, ты бы уже победила. Тебя никто не мог бы остановить. А разве ты не заметила? Никто не сможет остановить меня». — Ксалторат улыбнулась Джанель. — Это не так просто, как ты думаешь. Ты хоть представляешь, как было трудно заставить Атрина Кандора жениться на тебе? Он должен был вообразить, что это его идея. Джанель заморгала и отползла назад, чувствуя, как у нее колотится сердце. Ксалторат солгала. Она всегда знала это. И все же... — Что? — Атрина Кандор. — Но ты... — Джанель прищурилась... Элана Кандар, точнее, Элана Милиграст, не была особо известна до того, как самый знаменитый император в истории Куура выбрал ее в жены как раз перед тем, как отправиться себе на погибель в джунгли Манола. Примечание. Простите, один из самых знаменитых. Все произошло потом. Элана зашла в картаинскую пустошь, умолив Моргаджей прекратить вторжение. Элана освободила душу Сарика из заточения внутри Волкорота. Элана вернулась в Харавеш. чтобы помочь восстановить разрушенную после войны провинцию. Лишь благодаря этим подвигам восемь бессмертных выбрали Элану, одну из своих воительниц, и перевоплотили ее в Джанель. И вот Ксалторат заявляет, что все это подстроила она. Так что Джанель была вынуждена задать вопрос, который ненавидела. — Почему я? Почему ты хотела, чтобы Кандор женился на мне? — Мы закончили разговор. Джанель попыталась сопротивляться. Но Ксалтарат с нелепой легкостью отбила ее меч, схватила ее за талию, приподняла и обхватила ее голову двумя свободными руками. Джанель закричала. Джанель открыла глаза. Что только что произошло? Она с трудом поднялась на ноги. Ксалтарат стояла всего в нескольких футах от нее. — Что ты здесь делаешь? Я думала, ты занята тем, что прячешься от волка волкорота. Ксалтарат усмехнулась. скоро он будет прятаться от меня джанель почувствовала как ее пробирает дрожь и поняла что это за знакомое ощущение ее тело в мире живых начало шевелиться но разве она не только что заснула джанель проснулась